Глава шестая. Гроза еще не началась, когда спустя еще час в мастерскую вошел бэк с маленькой шайкой своих последователей и охранников. «Надеюсь, вы не пригласили меня без причины...» Он умолк. Свет, просачивающийся сквозь окно и исходящий от масляной лампы, поблескивал на шестеренках, металлических пружинах и высокой деревянной раме. По крайней мере, Джессу казалось, что построенная ими машина выглядит впечатляюще. И Бэк тоже поразился. Тут же он замер, а затем медленно обошел машину и подозвал Томаса. «Интересно», — наконец сказал он. «Объясни мне, как она устроена?» «Лучше мы вам покажем», — ответил Томас. «Джесс». Чернилые бумагу. Джесс покрыл чернилами буквы, а затем положил в нужное место листок бумаги. «А теперь, господин Бэк, шаг назад. Все отойдите, пожалуйста». Бэк настороженно отошел, как и все его люди, когда Томас опустил рычаг. Когда раздался скрежет механизма, Бэк изумленно ахнул, а его охранники потянулись к оружию. К счастью, они, кажется, не понимали, кого именно надо бить и от кого защищаться. «Эта штука не опасна», — сказал Томас совершенно спокойно. «Сейчас увидите». «Увидим что?» — рявкнула Индира. «Ладно, все. Расслабьтесь. Стрелять только по моему приказу». Слава богу, среди них был хотя бы один профессионал. Томасу каким-то образом удалось не обратить никакого внимания на их перебранку что было очень в духе Томаса. «Эта машина станет для поджигателей будущим», сказал Томас, «и для библиотеки». «Джесс?» Пока Томас поднимал рычаг и фиксировал его, Джесс подошел, чтобы вытащить страницу. Он поднес листок Уиллингеру рубеку, который взял его, все еще глядя с сомнением, пока не рассмотрел бумагу в свете окна. «Жизнь человека дороже книги», — прочитал он вслух, и изумление в его голосе теперь слышалось явственно. «Написано на английском, и на греческом языках. Наш девиз — девиз города». Он уставился на страницу, затем повернулся лицом к Джессу с Томасом. «Что это за фокус скрывателей?» «Никакой магии», — сказал Томас. «Скрыватели тут ни при чем». «Просто машина. Любой может ее построить. Любой может ей управлять. Вам нужен лишь аппарат, чернила и бумага, чтобы напечатать столько копий, сколько захотите. И всего, что захотите». «Но тут только страница», — сказал Бэк. «Вы сказали, у меня будут книги. Книга, где написаны одни и те же слова снова и снова? Какой в этом смысл?» Буквы можно менять. Каждая буква сделана отдельно. Их можно убрать и заменить, как детские кубики. Можете написать все, что пожелаете, на любом известном языке. Мы использовали английский и греческий, но вы с легкостью можете использовать французский и немецкий, или арабский и китайский. Можете скопировать текст любой книги и произвести тысячу копий, страницу за страницей. «Вам останется лишь собрать страницы вместе под переплет». Бэк медленно покрутил страницу в руках. Губы его беззвучно зашевелились. Точно он еще раз прочел то, что было написано на листке. Когда он снова поднял голову, его глаза сияли. Сначала Джессу показалось, что блеск этот является жаждой власти, но потом он осознал, что видит слезы, выступившие и скатившиеся по щетинистым щекам мужчины. Бэк произнес «Боже мой! Боже мой!» И вдруг разрыдался. Он опустился на колени, все еще сжимая страницу в дрожащей руке, пока солдаты рядом растерянно смотрели. Некоторые из них определенно сообразили, что так поразило Бека. Когда Джесс огляделся, то увидел понимание на их лицах. Некоторые выглядели восторженно. Некоторые, как Бэк, просто ошеломленно. Только на индиру, кажется, происходящее никак не подействовало. Она наблюдала за всеми холодно и внимательно. Бэк наконец сумел совладать со своими эмоциями и грубо протер лицо и глаза платком. Он прочистил горло, и звук напоминал Джессу Гравий, перемешиваемый в ведре. Простите, сказал он, я только что понял что слова на странице существуют сами по себе. Их нельзя удалить. Это и оригинал, и копия одновременно. Его глаза расфокусировались. «Он видит будущее», — подумал Джесс. «Библиотека не контролирует эту страницу. Она ее даже не видит». Он оглядел всех остальных, кого привел с собой. «Вы понимаете, что это означает?» «Понимаете, что у нас есть?» «У вас есть кое-что опасное», — сказал Томас. «Я вас предупреждал. Библиотека сделает все, что в ее силах, чтобы уничтожить этот аппарат и замести все следы и упоминания о нем. Когда я создавал чертежи в своем личном журнале, меня арестовали. Мое изобретение уничтожили. Меня отправили в тюрьму. И я бы погиб там, если бы не... Спокойный, размеренный голос Томаса слегка дрогнул, и Джесс увидел, как его товарищи сам вздрагивает. «Если бы не преданность моих друзей, вы не должны позволить другим узнать о том, что у вас имеется». Томас говорил прямолинейно, но честно. Сам бы Джесс не стал предупреждать Бэка о последствиях. Ему казалось, этот мужчина не заслуживает столько уважения. Бек едва ли уделял словам Томаса внимание. Весь его интерес был сейчас прикован к чернильным буквам перед ним. «Гениально!» — сказал Бэк, и стало уже абсолютно очевидно, что он не услышал ни слова из того, что только что произнес Томас. «Это гениально! Мы будем печатать наши сообщения на машине, развесим их сотнями в каждом городе, в каждой деревне по всему миру, куда шагнула библиотека!» «Засунем эти сообщения в глотке каждого библиотечного ублюдка-солдата, какого убьем! Наконец, сделаем мир таким, каким его видим мы, а не Архивариус! Слова, напечатанные на этом чуде, станут нашим козырем!» Джесс почувствовал, как внутри у него все переворачивается от этих слов. Вообразил мертвую Глен и ухмыляющихся поджигателей, запихивающих ей в рот страницу, которую они с Томасом напечатали вообразил Санти в таком же виде, а рядом с ним — поверженного Вульфа. Джесс открыл было рот, чтобы заговорить, однако Бэк успел первым. «Как быстро вы можете напечатать больше!» Выражение лица Томаса стало абсолютно растерянным. Однако в то же время Джесс никогда прежде не видел, чтобы его голубые глаза так мрачнели. «Можем начать прямо сейчас», — сказал Томас. «Желаете управлять устройством сами?» Бэк выглядел удивленным, будто ему предложили возможность посидеть на троне Верховного Архивариуса. «Да, да, желаю!» сказал Бэк и поспешил встать рядом с кривеньким печатным станком. «Что мне делать? Показывайте, ребята! Скорее!» Ничего не говоря, Джесс нанес чернила на металлические буквы и положил новый пустой лист бумаги. Отошел. Бэк выжидающе смотрел, будто бы ждал, что вот-вот случится какая-то магия. «Тяните рычаг», — сказал Томас. Бэк опустил глаза, взялся за рычаг и опустил. А потом отскочил и ахнул, когда машина заработала, прижимая пластину к бумаге. И Томас показал ему, как снова поднимать рычаг и ставить на паузу. Затем... Джесс продемонстрировал, как осторожно снять листок с еще не до конца высохшими чернилами. «Ему надо высохнуть», — сказал он. «Прикоснетесь пока мокрый и все размажете». «Да, да, отлично. Мы сделаем веревку, чтобы развешивать и сушить страницы», — сказал Бэк и отмахнулся от Джесса. «Советник Линси, можете оставить первую напечатанную страницу себе». Одна женщина из группы стоящих в тени Вышла вперед и взяла страницу почти что с благоговением, держа ее так осторожно, будто та могла рассыпаться от прикосновения. Поразительно, сказала женщина Джессо, а затем поклонилась Томасу. Потрясающе, вы показали нам настоящее чудо. Оно перевернет весь мир. Да, да, перевернет. Под нашим руководством, разумеется, сказал Бэк. Вален, вы видели, как молодые люди размещали чернилую бумагу? Теперь займитесь этим вы. Я хочу, чтобы каждый разобрался в устройстве механизма и научился им пользоваться. Снаружи снова прогремел гром. На этот раз он грохотал уже ближе. Джесс покосился на окно. Тучи неслись к ним, и пока Джесс наблюдал, тени начали заволакивать свет. Буря не просто приближалась, Она уже была здесь. Джесс сделал шаг назад, пока поджигатели столпились вокруг печатного станка. Отступил и Томас, схватив Джесса за руку и потащив подальше, в самый дальний угол. Томас сделал это непринужденно, будто бы отдавая машину в распоряжение поджигателей. И, сказать по правде, Бэк едва ли что-то заметил. Все его внимание сейчас было сфокусировано на невысоком пожилом мужчине, Валене должно быть, который подошел, когда Бэк нетерпеливо махнул рукой. Вален определенно был в ужасе от машины и весь дрожал, когда нанес слишком много чернил на металлические буквы и зря потратил страницу, когда положил ее криво и попытался поправить. Он нервно пробормотал что-то, извиняясь, и попробовал снова, на этот раз разместив листок как надо, И сделав шаг назад, Бэк едва ли дождался, пока мужчина отойдет, прежде чем резко дернуть рычаг, и тяжелая пластина с буквами понеслась вниз. Когда Бэк снова ее поднял, то кивнул валину, которая оторвал листок от букв. Немного размазалась, но прочесть все равно было можно. То же самое! воскликнул валин. Сэр, тут то же самое! Судя по голосу, его переполняли эмоции. Лицо Бека расплылось от удовольствия. «Еще раз!» — приказал он. «Я хочу сотню таких страниц!» «Это сработает?» — шепнул Томасу Джесс. «Лучше б сработало». Тоже шепотом отозвался Томас. «Будет печально, если мы построили ее слишком хорошо». Пружины эффектно отвалились, когда рычаг подняли в пятый раз. Джесс слышал, как они заскрепели по-новому. Это был отчетливый резкий стук, а затем пластина рухнула и провалилась прямо сквозь механизм. Деревянная рама разбилась под тяжестью пластины. Детали полетели в разные стороны, сломанные пружины покатились по полу. Шестеренки застучали и посыпались. Зрелище оказалось даже лучше, чем то, на которое Джесс с Томасом рассчитывали. И Джесс ничего не мог с собой поделать, когда его губы растянулись в ухмылке. Он легонько толкнул Томаса локтем, не глядя на друга, и подумал «Ты гениальный, безумный глупец». Когда Бэк в ужасе и панике закричал, а его люди, те, в кого не прилетели рассыпавшиеся детали и осколки, бессмысленно забегали вокруг, пытаясь собрать укатившиеся шестеренки и сломавшиеся части. Шок бэка длился всего несколько секунд, прежде чем он обратил свой разгоряченный взор на Джесса с Томасом. И Томас, да его бог, совершенно невинно пожал плечами. «Приносим свои извинения, господин Бек, но этой версии не полагалось быть долговечной машиной. Вы предоставили нам металл от горшков и всякие обрезки для того, чтобы мы построили вам будущее. Мы сделали все, что в наших силах, из того, что у нас было. Разумеется, можем сделать и лучше». Нам нужны лишь материалы получше. Сумеете раздобыть такие для нас?» Он поднял листок бумаги со стола слева от него. Вот список необходимых вещей. Бэк не взял список. Он таращился на них со злостью и обидой. Однако все, конечно же, должно было выглядеть как неудачное стечение обстоятельств. Да и нельзя было не признать, что Томас сотворил из мусора чудо, пусть и работало оно недолго. Бэк подозревал, что его обхитрили, однако он не мог понять, как и почему. Однако одно было очевидно. Теперь они ему были необходимы. Он жаждал иметь такую машину в своем распоряжении с такой страстью, что она теперь будет преследовать его до конца жизни. Бэк все еще сжимал последнюю напечатанную страницу, и то, как он ее держал, подсказывала что он никогда эту страницу не выбросит он нагнулся и свободной рукой поднял сломанную перекосившуюся пружину и провел пальцами по ее завиткам все продолжая глядеть на джесса с томасом рисуйте чертежи сказал бэк чертежи вам не помогут без работающего прототипа учитывая ваши ресурсы сказал томас абсолютно рассудительным голосом Позвольте нам построить для вас новую машину, господин Бек. И мы все сделаем вместе с выбранными вами механиками, а также предоставим детальные чертежи каждого этапа строительства». Дружелюбное лицо Бека поменялось. Появились новые грубые черты, отчего он стал походить на совершенно другого человека. Не того, который всего несколько минут назад стоял на коленях и плакал от радости. Этот человек, Джесс был уверен, и являлся настоящим Бэком, тем, который безжалостно держал власть в своих руках и поддерживал порядок в городе под бесконечным натиском библиотечных нападений. Человек, для которого не существует слова «нет». «Обман Томаса не сработает», — понял Джесс, и внутри него все похолодело. Индира! сказал Бэк. «Прострели Брайт в лоба колена. Искалечим их всех, чтобы удостовериться, что они не будут нам врать». Индира вытащила пистолет. Джесс бросился назад и в бок, юркнув за груду ошметков металла. Индира выругалась и двинулась вперед, пытаясь прицелиться. Закричав, Томас бросился вперед. Быстро. Пока Джесс шарил в мусоре, ища, чем можно обороняться, Томас подскочил к Беку, положил свои огромные руки тому на горло и оторвал мужчину от земли, стиснув так, что тот начал задыхаться. «Томас, нет!» — воскликнул Джесс. Индира указала своим пистолетом на Томаса. Со своего места она бы не промахнулась. Джесс поднялся, схватил первое, что попалось под руку, сломанную кривую шестеренку, и швырнул Индире в голову. Швырнул неудачно однако попал в плечо, и она потеряла равновесие, пошатнувшись чуть не упав. Пистолет выпал из ее руки и отлетел в сторону. Джесс ринулся через гору металла и схватил один из тяжелых молотов Томаса. Адреналин наделял силой, и поднять молот оказалось легко. Джесс бросился на индиру, она уклонилась, поспешив было к пистолету. Джесс ее не пропустил. Остальные солдаты тоже начинали реагировать, отделавшись от шока и потянувшись за своим оружием. Сейчас будет бойня. «Томас, не надо!» Это в планы не входило. Томас ни черта не слушался. Ноги Бека беспомощно болтались в воздухе, и он бросил бумагу и пружину, чтобы ударить Томаса по рукам, что не привело ни к какому результату. Лицо Томаса стало белым, как кость, а его широко распахнутые голубые глаза безжалостно поблескивали в тусклом свете. Томас сказал что-то на немецком, а затем перешел на английский. «Опустите оружие все, иначе я раздавлю ему горло!» Джесс глянул на Томаса, не веря своим глазам. «Кто ты? Что ты сделал с моим другом?» А затем поспешно перевел взгляд на солдат которые, кажется, разрывались между желанием спасти Бека и отомстить за него. Джесс держал молот на готове, чтобы сражаться, если потребуется. Однако в шелковистой, размеренной интонации Томаса было что-то, от чего даже самые воинственно настроенные солдаты ему поверили. Один за другим они опустили пистолеты и ножи. Все, кроме индиры, которая наконец добралась до своего оружия и прицелилась Джессу в голову. «Убьёшь его?» сказала она. «И я убью твоего друга, Шрайбер!» Томас опустил Бека обратно на землю, однако не отпустил. Лишь ослабил хватку достаточно, чтобы Бек смог сделать сдавленный, сиплый вдох и опять закашляться. «Скажите ей опустить оружие», сказал Томас, «иначе я последую вашему примеру». Сделаю из вас калеку на всю оставшуюся жизнь. Вы же знаете, я могу. Мне достаточно только руку сжать. Это был определенно не Томас, которого знал Джесс. Этот Томас был рожден в более отчаянии в глубинах римской тюрьмы. Эта версия его друга была одичавшей, злой и опасной. Но самое главное, очень и очень сильной. «Индира!» Опусти оружие! Ради бога, опусти оружие! Завопил Бэк. Индире, похоже, не особо хотелось подчиняться, однако злобная истерика Бэка в конце концов на нее подействовала. Она присела и положила свой пистолет на пол. Затем поднялась, скинув обе руки вверх. Томас все равно не отпустил Бэка. Выглядел он так, словно раздумывает словно почти что решился уже оторвать голову мужчины от тела, дернув и свернув шею. «Томас!» – произнес Джесс так спокойно, как только мог, одновременно угрожающе выставив молот перед солдатами. «Он согласился! Отпусти его, а то они нас убьют, в том числе и наших друзей!» Томас по-прежнему воинственно стоял на своем месте. Однако, очевидно, наконец прислушался к голосу разума, потому что отпустил Бэка, оттолкнув его прочь. Бэк рухнул на грязный пол, глотая ртом воздух и кашляя, когда солдаты быстро подскочили и оттащили его подальше в безопасный угол. «Теперь наступил момент настоящей опасности», — подумал Джесс, и крепче сжал в своей вспотевшей руке молот. «Если Бэк прикажет избавиться от них...» Только вот Томас к ужасу Джесса об этом не беспокоился. Он наклонился и начал собирать сломанные детали печатного станка. Будто бы мужчины и женщины, угрожавшие их жизнью, мы не существовали. Джесс почувствовал себя глупо и очень одиноко, выставив инструмент вместо оружия. «Вы видели, что мы способны для вас сделать. Знаете, что мы можем быть полезны. Теперь оставьте нас в покое», — сказал Томас, и оторвал сломанный зубец от погнутого металлического стержня. Вы нам мешаете. Идите и найдите нам древесину, металл и материалы надлежащего качества. Ты безумен, сказал Бэк. Получилось у него теперь только хрипеть. Он безумен. Он гениален, сказал Джесс. Господин Бэк, предоставьте нам материалы получше и получите то, что желаете будете угрожать нам или же нашим друзьям, и я сомневаюсь, что Томас в следующий раз откажется от идеи украсить вас синяками. Вы ни за что не реконструируете машину без нас. Мы друг друга поняли?» «Ах, вы наглые мелкие ублюдки!» хрипел Бэк. Его голос звучал так, будто в глотке у него перемололи осколки стекла. «Думаете, у вас есть власть?» Я только что видел, как вы рыдаете от радости. Разве нет? Вам это нужно. У нас это есть. В этом и заключается смысл переговоров. И вы знаете, что если свяжетесь с моим отцом, то он предложит вам отличные условия на договор поставки всех материалов, которые способны воплотить вашу мечту в реальность. А теперь уходите». Бэк никак не ответил на эти слова. Однако Джесс знал, что добился своего. Он дождался, пока последний приспешник Бэка выйдет из мастерской. А затем захлопнул дверь и запер изнутри, прежде чем повернуться к Томасу. Томас перестал собирать сломанные детали, посмотрел на Джесса, и медленно, очень медленно губы Томаса растянула ухмылка, какой Джесс никогда не видел на его лице прежде. «Что ж», — сказал Томас, — Это было великолепно. Было. Джессу не хотелось портить момент, пронизанный какой-то извращенной радостью. Однако ему также нужно было спросить. «Зачем ты на него набросился?» Улыбка Томаса померкла в изогнутых уголках губ. «Если бы я не сыграл роль немецкого берсеркера, ее бы сыграл он», — сказал Томас. «Примечание. Берсеркер». В древнегерманской и древнескандинавской мифологии воин, посвятивший себя богу Одину. Перед битвой они приводили себя в состояние повышенной агрессии. В сражении отличались большой силой и неистовостью. Конец примечания. Это была отличная стратегия. Покалечь он тебя, а потом остальных одного за другим. И мы бы уже не смогли сбежать, даже если бы придумали как. Теперь он знает, что я наполовину псих. И знает, что я ему нужен. Пойдет и подумает. Слова Томаса были отчасти правдой, подумал Джесс. Но только отчасти. Он внимательно посмотрел на друга, а потом сказал. Спасибо. Пока пальцы Томаса беспокойно перебирали металлические детальки, которые были у него в руках, он лишь пожал одним плечом. «Ты мой лучший друг», сказал он и я всегда буду за тебя сражаться. Вот так просто. У Джесса сдавило горло, будто бы рука Томаса оказалась на шее. Однако слабость он почувствовал лишь от порыва благодарности. «Проверь, чтобы удостовериться, что у нас есть все, что необходимо», сказал Томас. «Все детали луча. Нас будут ждать». Он снова начал собирать сломанные части и шестеренки, И Джесс не до конца понимал, зачем. «Ты же не собираешься на самом деле строить им новый печатный станок, правда?» — спросил Джесс. Томас вскинул брови и открыл печь кузницы. Вытряс туда целое ведро металлических деталей и кусков, а затем опять закрыл заслонку печи. Понадобится всего несколько минут, чтобы весь их труд превратился в металлическую жижу. «Ни в коем случае», — сказал Томас. «Пошли». Несмотря на отвращение к процессу копания, Джесс был рад, что они потрудились заранее, когда поползли по новенькому тоннелю под задней стеной, ведущему в темнеющий под тучами день. Стража по-прежнему наблюдала за запертой дверью мастерской. Одна единственная капелька дождя упала Джессу на лицо, когда он выкрапкался. теперь Он не мог точно сказать, сколько времени. Однако, определенно пришло время уходить. Вульфа, Санти и Морган в тюрьме больше не было. Там было пусто, если не считать тела двух мертвых стражников, лежащие на койках, которые принадлежали Вульфу с Санти. Тела были накрыты, чтобы сойти за спящих. Джесс вспомнил, что мужчины говорили пасмурным утром. «Придется идти до конца». Они не преувеличивали. «Где же тогда мы с ними встретимся?» спросил Томас. «Разве Вульф тебе не сказал?» «Сказал только держаться с тобой. Что я и планирую делать». «Хорошо. Мне было бы не по себе, если бы я сейчас остался один», сказал Джесс. Он в последний раз поглядел на тюрьму. Двери всех камер были распахнуты. «Если весь мир — это замок, будь ключом», — говорил Джессу отец. «Нам нужно добраться до зернохранилища на другом конце от полей, за городской ратушей, и лучше бы нам поторопиться и вести себя тихо». Они прошли половину парка, когда полил дождь, и жирные холодные капли в момент обратились тяжелой серебристой стеной. Буря сейчас была как нельзя кстати. Однако Джесс видел, что люди продолжают ходить и под дождем. Бегают тут и там. Но никто не мог их как следует разглядеть и поднять тревогу. А потом Джесс вдруг осознал, что люди на самом деле из домов и зданий выходят, что они вовсе не бегут в поисках укрытия, что было бы логично. Жители Филадельфии Выходили из зданий на улице, и все, кажется, тянулись в сторону городской ратуши, в том же направлении, в котором нужно было идти Джессу с Томасом. Дождь промочил одежду Джесса насквозь, отчего то липло к телу. Сила, с которой неслись капли воды, поистине поражала, а над головой огромные молнии вспыхивали одна за другой. Гром Рокотал так громко, что разносился эхому Джесса в груди. Это совсем не было похоже на лондонские ливни. Этот был жестоким, наполненным ветром и гневом. И деревья в парке, включая то, наполовину сгоревшее после последней осады библиотеки, злобно размахивали ветками, будто бы желая вырваться из земли и сбежать. Томас подскочил поближе, когда они начали бежать, чтобы крикнуть... «Что это? Что происходит? Это часть плана?» «Я не знаю!» — крикнул в ответ Джесс. Его дотошноты наполняла уверенность в том, что частью плана происходящее не было. Толпа сгущалась вокруг них, разрастаясь, когда они приближались к городской ратуше. И под вспышкой молнии Джесс осознал, что вокруг них теперь сотня людей. Почти весь город, кажется, вышел в эту грозу. И Джессу с Томасом это было совсем не на руку. Потом Джесс увидел стоящих в ярком свете на вершине ступеня городской ратуши людей. Даже издалека Джесс их узнал. Санти, Вульф, Морган, Халила. И каждого из них держал солдат. «О боже, только не это!» сказал Джесс и дернул Томаса, заставляя остановиться в грязи. «Стой!» Он повел друга в сторону, чтобы скрываться в тени раскачивающихся веток, и поспешно вытащил из своих карманов и повязок детали луча Аполлона. «Обойди здание вокруг по переулкам. Если народ собирается здесь, то у тебя получится пройти вон там, к полям. Подберись к амбару рядом со стеной. Дождись нас, но не жди слишком долго. Понятно? Брендон знает, где мы пойдем. «Сделай дыру за зданием. Морган ослабила стену для тебя. Должно сработать. Но когда мы придем, то придем быстро. Начинай как можно скорее». «Я не могу вот так просто уйти», — сказал Томас. Он говорил разумно. Однако Джесс был не в настроении рассуждать разумно. Он схватил Томаса и толкнул его в нужную ему сторону. Кажется, это было все равно, что толкать дерево. «Джесс, я могу тебе помочь». «Нет, ты единственный, кто способен открыть нам дорогу, и я не могу тобой рисковать. Мне нужно, чтобы ты все сделал. Иди, иди!» Томас в последний раз молча посмотрел на Джесса, затем развернулся и отправился в сторону, в которую указывал Джесс. Подальше от проблем. Наконец-то. Джесс бросился к проблемам. уилленгербек теперь уже вышел из здания и встал на лестнице рядом с заложниками. Он поднял руки и что-то прокричал, но Джесс не слышал, что он говорит за шумом дождя и рокотом толпы. Да Джессу и некогда было об этом переживать. Все его внимание было приковано к друзьям. «Думай. Дарио и глен с ними не было. Где бы они ни находились, что бы они ни делали, ему удалось улизнуть из ловушки, а это уже хорошо». Что было плохо, так это то, что Джесс не видел никакой возможности спасти остальных, а также слишком хорошо осознавал, что в любой момент один из мужчин или женщин в толпе может глянуть на него и узнать, а тогда он и сам окажется там, наверху, в ловушке и без помощи. «Тебе лучше уйти», — отчитывал воображаемый кислый голос Вульфа в голове. Оставаться, чтобы наблюдать за нашей казнью, более чем бессмысленно. Выбирайся, пока можешь. Таков всегда и был план. Воображаемый совет Вульфа все равно был тоже паршивым. И Джесс не собирался бросать своих друзей. Не более, чем он бросил некогда Томаса. А Томас он, между прочим, почти что наверняка считал мертвым. Толпа кричала. Гнев и злость наполняли пелену дождя вокруг так, что буквально ощущались на вкус. Джесс не знал, почему все так злятся, но сейчас это не имело значения. Он быстро огляделся и приметил одного из охранников Бека, который топтался у края толпы. Джесс шмыгнул обратно по пути, подобрав оторвавшуюся ветку одного из деревьев. Тяжелую ветку. Охранник стоял как раз в тени дерева, и Джесс обошел вокруг ствола чтобы подойти сзади. Он ударил мужчину со всей силы по голове и оттащил назад в тот же самый миг. А потом ударил еще раз, чтобы удостовериться, что тот без сознания, пока Джесс снимает с него плащ с капюшоном и натягивает на себя. Он отобрал у мужчины и два пистолета с ножом. Плащ дурно вонял, но Джесс не обратил на это особого внимания. Капюшон скрывал его лицо в тени, и защищал от дождя. Удар молнии рассек тучи и ударил прямо в статую Бенджамина Франклина на вершине городской ратуши. И в толпе кто-то закричал. Должно быть, они приняли это за знак свыше, решил Джесс. Как и он сам. Джесс шагал сквозь толпу так, точно имел на это полное право. У него было два пистолета, на нем плащ, а с ним самоуверенность одного из охранников Бека. Никто Джесса не останавливал. И он подошел прямо к лестнице ратуши. Халила заметила Джесса первой, и ее глаза округлились. Она промокла насквозь и вся дрожала, а платье липло к ее телу так, что она, скорее всего, бы покрылась румянцем, однако она сумела едва заметно кивнуть ему. Джессу хотелось подойти к Морган, но та стояла рядом с Бэком, а Халила была с краю, до нее добраться будет куда легче. Джесс подошел к солдату, который ее держал, натянул капюшон пониже и подумал о том, чтобы вырубить еще одного охранника. Но это сейчас не сработает. Город был небольшим, его тут же узнают. Так что Джесс просто молча напряженно стоял и ждал подходящего момента. Голос Бека по-прежнему звучал хрипло после хватки Томаса на его горле. Однако ему удавалось гортанно кричать достаточно громко, чтобы было слышно за раскатами грома. Создаваемая лестницей акустика усиливала звук. Однако точно сказать, сколько человек из толпы его речи различали, сказать было трудно. «Я слышу ваш гнев!» проорал Бек и вскинул руки, чтобы все затихли. Ливень не щадил его, как и всех остальных, отчего выглядел он совсем невеличественно. На ботинках и штанах у него растекалась грязь, а очки заливали капли воды, из-за чего он мало что видел. «Мои люди! Я слышу и понимаю вас! Нам не следовало доверять библиотеке, как не следовало и верить ни единому обещанию ее служителей!» «И в этом и заключается наша ошибка. Однако эту ошибку мы исправим прямо сейчас. Присоединяйтесь ко мне и посмотрите своими глазами». Это не предвещало ничего хорошего. Джесс размял пальцы и тихонько вытащил один из пистолетов, прижав к боку. Бэк указал к разочарованию «куда-то в сторону». Его солдаты поволокли пленников в том же направлении. Халила по-прежнему была последней в очереди. Бэк и его приспешники двигались вниз по ступенькам, ведя толпу за собой, и Джесс воспользовался моментом, когда снова ударила молния, ударив ручкой пистолета по шее солдата, сжимавшего Халилу. Тот пошатнулся, развернулся и начал было вытаскивать свое оружие. Гром разразил мир и в нем утонул звук выпущенного Джессом выстрела. Мужчина рухнул, и Джесс быстро уволок его в бок за ступеньки, в кусты. Схватил Халилу сам и повел ее, точно видя пленника, однако в другую сторону. «Разойтись!» — кричал Джесс, и толпа тут же расступилась перед ним, спеша за Беком. Некоторые бросали пошлые взгляды на Халилу. Одна женщина даже попыталась ее шлепнуть, но Джесс выставил руку, и оттолкнул женщину. Он увел Халилу на траву, в тень в углу, где они вместе спрятались. Джесс снял плащ и натянул на Халилу. «Нет, Джесс, оставь себе». Она вся дрожала, но от холода, не от страха. «Тебе он пригодится, чтобы вызволить остальных». «Что вообще тут творится?» спросил у нее Джесс. «Что произошло?» «Бунт из-за еды сказала Халила. «Мы пошли за книгами. Я отдала все Дарио Глен и сказала им уходить. Толпа наведалась в тюрьму и схватила Морган, а Вульф Санти попытались их остановить. Я не смогла их вызволить. Я пыталась. Люди напуганы и злы, и они винят нас в том, что на полях гниет урожай». «На полях гниет урожай», повторил Джесс. «Порции урезали несколько дней назад». Однако Джесс помнил кое-какие слова Морган, а еще слова Вульфа. Непреднамеренные последствия. Все очень и очень резко ухудшилось. «Нам нужно пойти на восток, через поля», сказал Джесс Халиле. «Если нас разделят, отыщи дорогу к зданию в конце, рядом с восточной стеной. Томас и остальные должны быть там. Я вызволю Морган, Вульфа и Санти». Халила схватила Джесса за ворот, когда он начал было подниматься на ноги. Ее темные глаза были широко распахнуты и полны беспокойства. «А ты сможешь?» спросила она у него. «Я должен попытаться». Халила бросилась Джессу в объятия и поцеловала в щеку. «Да укажет тебе дорогу и сбережет Аллах, брат мой. Мы будем вас ждать». «Нет» сказал ей Джесс и обнял ее на мгновение. «Обещай, что не будете. Мне нужно знать, что вы в безопасности». Халила покачала головой, сделав шаг назад, и улыбнулась Джессу своей красивой улыбкой, которая ему так нравилась. «Я ни за что не могу пообещать, что брошу вас», сказала она, развернулась и побежала сквозь дождь. Тот по-прежнему лил достаточно сильно, чтобы скрыть ее фигуру за считанные секунды. Джесс посмотрел на небо, на проблески молний, и дождь ужалил холодом его кожу. Джесс позволил каплям намочить его лицо, а в следующую секунду поднялся по ступеням городской ратуши, пинком распахнул дверь и вытащил пистолет. Внутри городской ратуши никого не было, что, в общем-то, не особо удивило Джесса. Он бегом пересек мраморный коридор, украшенный грубой эмблемой поджигателей, и ногой распахнул следующие несколько дверей. Здесь, видимо, располагались рабочие кабинеты, однако на месте были лишь несколько испугавшихся сотрудников, которые завопили и бросились прочь, когда Джесс пробежал мимо них. За окнами издалека он видел лестничный пролет, а дальше стелилась трава и поля. Джесс впервые увидел их, и, несмотря на то, что вид скрывала стена дождя, было очевидно, что у жителей Филадельфии большие проблемы. Посевы почернели. Пшеница, кукуруза, все. Неудивительно, что еды на всех не хватало. Неудивительно, что Бэк искал на кого свалить всю вину. И неудивительно, что люди были в гневе. Бек попросил Морган увеличить объемы урожая, подумал Джесс, и все видели ее в полях. Достаточно было бы парочки говорливых недовольных, чтобы пустить слух и обвинить во всем Морган. Джесс замер и огляделся в поисках выхода, однако вокруг теперь были лишь окна, а времени на поиски удобных способов не было. Он схватил небольшую статуэтку, бюст какого-то лидера поджигателей, кажется, и швырнул ее в ближайшее застекленное окно которая разбилась с приятным звоном, отчего острые осколки посыпались наружу, смешиваясь с дождем. Джесс выпрыгнул и чуть не поскользнулся на мокром пороге снаружи, однако вовремя снова поймал равновесие, затем убедился, что оба пистолета на месте и спрыгнул со ступенек, прячась. Ведомая Бэком толпа теперь выходила из-за поворота, маршируя сюда. Джесс знал Бэка. Знал, что тот захочет устроить представление из попытки восстановить справедливость. Ветер сменил курс и понесся навстречу Джессу, отчего его чуть не стошнило от ни с чем не сравнимого запаха разложения. Гнилого, мерзкого запаха. Он исходил от полей. Все было куда хуже, чем Джессу казалось. Было в созерцании этих испортившихся, побитых и помятых ливнем полей Нечто жуткое и отвратительное. Ряд яблоневых деревьев неподалеку от Джесса выглядел голым и почерневшим от гнили, да и сами стволы были бледными и больными. Морган сделала все это, сама того не желая, а теперь ее, Санти и Вульфа толкали по ступенькам, точно как Джесс и ожидал, пока разъяренная толпа наполняла свободное на лестнице и в полях места. Дождь начинал немного ослабевать, однако поля уже превратились в месиво гнилых растений и грязи, и любой, кто это видел, сразу понимал, что зимой их ждет голод. Беку нужен был козел отпущения, иначе бы отсечённой оказалась его голова. Предводитель поджигателя вел Морган под руки, маршируя вместе с ней к краю лестницы, показывая ее толпе. Теперь слышать его стало проще, и голос его, кажется, вернул себе былую силу. «Это тварь и есть предатель, который уничтожил наши посевы. Скрывательница, подосланная библиотекой, чтобы отравить нашу еду и заставить нас сдаться. Мы ей доверяли. Мы предоставили ей безопасность и убежище и приняли со всей душой. Я спрашиваю вас, добрый народ Филадельфии». «Какого наказания вы жаждете?» Ответ прогрохотал в сотне глоток. «Смерть». Они собирались убить Морган, растерзать ее на клочки. Джесс попытался сделать глубокий вдох, но удушающий страх не позволял. «Думай, ищи решение». Он не мог его найти. Бэк подошел к Вульфу. А это ее учитель-защитник, подлинный профессор Великой Библиотеки. Грозовой ворон, подосланный, чтобы нас уничтожить. Какое его ждет наказание, добрые люди?» Смерть. На этот раз все повторяли слово, словно мантру, и сила и злость в голосах людей леденило сердце похуже любого ливня. Санти был следующим. Заклятый враг нашего города. «Командир библиотечной армии, убийца наших детей». И приговор был очевиден. Бэк повернулся к ним троим, и Джесс увидел на его лице улыбку, жуткую, циничную улыбку, при виде которой Джесс невольно покрепче сжал пистолеты, которые вытащил. «Прикажите ей восстановить наши посевы», сказал Вульфу Бэк, «и я позволю вам остаться в живых». «Я все исправлю!» – закричала Морган. «Все исправлю, если вы их отпустите!» «Она не может ничего исправить!» – бессердечно отрезал Вульф. «Мертвого не воскресить! Вы верите христианским учениям, господин Бэк. Что ж, что посеешь, то и пожнешь!» Бек его ударил. Тыльной стороной руки. Злобно и быстро. Отчего голова Вульфа дернулась в бок. И тот сплюнул кровью. Санти заворчал и попытался вырваться, однако все еще был недостаточно силен. Ты пожнешь то, что посеял ты, гнусная ты ворона, сказал Бэк. Он развернулся и сердито уставился на морган. Последний шанс, девчонка. Верни наши посевы и спасешь им жизни. Бэк вытащил пистолет и прицелился в голову Санти. Капитан посмотрел на оружие, затем бэку прямо в глаза. «Я не стану повторять снова, девчонка», — сказал тот. «Верни наши посевы, иначе я убью этого человека прямо сейчас, и его кровь будет на твоих руках. Профессора я приберегу, чтобы сжечь заживо в муках и криках. Слышишь меня?» Совершенно спокойным, непотревоженным голосом Санти произнес. «Ничего из этого не твоя вина, Морган. Что бы ни случилось. Инбоко алюпа Кристофер!» Вульф резко сдавленно вдохнул и прошептал. «Крипи, Люпо, дорогой Ник!» Они прощались. Джесс поднялся, однако стрелять он не мог. Невозможно было прицелиться. Он видел отчасти Бека, однако недостаточно хорошо, чтобы прицелиться, недостаточно хорошо, чтобы попасть, но нужно было стрелять. А потом внезапно за стенами завопили сирены. Война на этот раз отличался, был громче, выше, менее гармоничным, чем прежде. А затем голос с александрийским акцентом заговорил в громкоговоритель сначала на английском, а затем повторил ту же самую фразу на немецком, испанском и нескольких других языках, которые Джесс даже не узнал. Однако фраза была одной и той же на всех языках. «Великая библиотека объявляет, что пощады не будет. Филадельфия вот-вот погибнет». Записки. Срочные указания от Верховного Архивариуса адресованные командиром библиотечных войск, окружающих Филадельфию. Вам приказано забыть о прежних указаниях по сохранению города, его жителей и поимке предводителя поджигателей. Ради безопасности и сохранения библиотеки вы должны атаковать город немедленно, максимально быстро и с максимальной силой, невзирая на какие бы там ни было последствия и разрушения. Обратите город поджигателей в прах, Пусть не останется ни единой живой души. Пусть он сгорит. Текст письма спартанского поэта Тиртея, адресованного сыну. Доступно для чтения в Кодексе. «Сын мой, таковы братские обычаи. Ты должен достичь верхних границ своей добродетели, прежде чем умереть. Должен научиться доверять человеку, стоящему у тебя за спиной, и бок о бок с тобой. Должен с радостью идти в битву и никогда не бежать от нее. Делай все именно так, и ты будешь и хорошим, и смелым человеком. А смелые никогда не умирают. Запомни хорошенько, смелые не умирают, ибо живут в нашей памяти».